Глава 17. Константин Александрович долго не мог заснуть в доме советского уполномоченного. Все старался привести в порядок свои первые впечатления от Испании. Думал, не забыл ли о чем либо важном, не сказал ли чего лишнего. Нет, кажется, все в порядке. Какие же могут быть впечатления от одного дня от поездки в автомобиле? Кажется, Прекрасная страна и народ прекрасный. Отлично могли бы жить без того, чтобы резать друг друга. Бог их ведает, почему у них эта гражданская война. Может быть, они и сами этого не знают, а может они-то знают, да нам непонятно. Разве в Европе что-нибудь понимают в нашей революции? Или разве можно понять, что такое происходит в Китае? Я за несколько лет ежедневно читая газеты только два имени и запомнил: Сун Ятсен и Чан Кайши. И еще есть какой-то христианский генерал, кажется, главный разбойник. Но все это меня не касается, Мое дело изучить положение на месте и представить в Москву доклад. Разумеется, изучить положение будет нелегко, не понимая по-испански. Кое что все таки было интересно в том, что рассказывал этот товарищ с языком без костей. Нет, кажется, ничего лишнего я ему не сказал, думал в кровати Тамарин. Нелепая война, что и говорить, люди одной крови, одного языка, одной веры режут друг друга из-за идей, которые в 9 из них совершенно неинтересны. А тут еще наши вмешались. Он опять вспомнил товарищи и граждане на границе. Без них такие дела не делаются. А я на них работаю. Что-то очень холодно в Испании. Уж не простудился ли в дороге? Очень хороша была водка у товарищ. Тамарин вспомнил свой обед с Надей в Париже и вздохнул. Где ты, моя милая Надя? Так и проститься не успел. Надо ей послать открытку из Мадрида. Командировка секретная, но, бог даст, Надя генералу Франко о ней не сообщит. Он уже дремал, когда на улице послышался дикий крик. "Серено!" орал кто-то с наслаждением. Что за черт Это что же? Приглашают ложиться спать. Серено значит тихо. Хорош способ устанавливать ночную тишину, подумал Константин Александрович, улыбаясь право. Очень, очень мило. Прямо Кармен в музыкальной драме. драме. Сторшерал уже довольно далеко. Тотчас после его предписания шуб на улице усилился. С грохотом проехали грузовики. Тамарин так с улыбкой и заснул. Разбудили его не в пять, как было условлено, а в четверть седьмого. Он умылся, стараясь не шуметь, и вынул из чемодана военную форму. Она слежалась и немного пахла нафталином. Это было досадно Константину Александровичу, как никак он здесь представлял русскую армию. Достал английские бритвы, взял лучшую вторник и выбрился очень тщательно. Натянуть сапоги оказалось труднее, чем было прежде в России. Отвык. Молода была, янычар была, Стара стала. «Стала», — вспомнил он поговорку, которую в его полку произносили с сильным грузинским акцентом и приписывали князю Багратиону, герою Отечественной войны. Несмотря на ранний час для Константина Александровича был приготовлен завтрак. Его принес на подносе пожилой испанец, накануне подававший обед. Приготовлена была и корзинка с провизией на дорогу. Нет права, но очень милый и любезный человек думал об уполномоченном Тамарин, сам, удивляясь своему нет права. Просто очень милый человек. Жаль, что старая Россия плохо понимает новую. Вопрос о чае Еще более чем всегда неприятный Константин Александрович разрешился хорошо, немного поколебавшись, можно ли давать на чай испанскому товарищу, а если можно, то сколько? Он пожал ему руку и при рукопожатии, как когда-то гонорар врачам сунул приготовленную ассигнацию. Испанец ответил рукопожатием, спрятал деньги и очень просто, с достоинством поблагодарил. Замечательно. Настоящий гидальга с искренним удивлением подумал Тамарин, спускаясь по лестнице. А Странно, что у товарища прислуживает не русской. Это не полагается. Вышел он еще более подтянутый, чем обычно. Почти как в лучшие гвардейские времена. При его осанистой фигуре на нем и помятая шинель сидела хорошо. У подъезда стоял большой автомобиль новенький очень хороший бьюик. Два человека вскочили и отдали отдаличей сжатым кулаком, причем один вытянулся и превратился в статую. Не вытянувшийся был еще совсем юноша. Ах, тот испанский телохранитель догадался Константин Александровича, сдержав улыбку. Он никогда в жизни не видел лучше вооруженного человека. У юноши были и винтовка и ручные гранаты на поясе, и сабля, и два пистолета, и кинжал. Опытный взгляд командарма сразу признал русские казенные восьмизарядные пистолеты. Винтовка была неизвестного ему образца, а ручные гранаты маленькие. Не то польские, не то чехословацкие. Ничего тут не поймешь. Сами они какие-то радикалы и помогают им и наши и демократы, и даже фашисты, правда за деньги. Правда, и то, что помогают мало. Вот вам на две копейки оружия и отвяжитесь, проклятый, подумал Тамарин, довольно бойко отвечая на новое приветствие, вытянул руку, но в виде компромисса кулака не сжал, только свел палец. Юноша восторженно на него глядел. Несмотря на обилие оружия Ничего военного, в наружности молодого испанца не было. Зато шофер, неестественно светлый блондин лет тридцати, с красной нашивкой на рукаве был настоящий солдат. У него и приветствие, сжатым кулаком вышло по-военному. Тамарин не без удовольствия окинул взглядом его окаменевшую фигуру. Да, немец, вспомнил он. Может быть, для военного этой приветствий и не так нелеп. Какие будут приказания, переспросил Константин Александрович телохранителя, обратившегося к нему с вопросом на французском языке. Да вот, поедем, у вас все готово? «О да!» — с восторгом сказал телохранитель. Немец тоже что-то сказал по-французски, понять его слова было не совсем легко, но прозвучали они Как так точно ваше высокопревосходительство. Это показалось приятной музыкой Константину Альсанчу, он за 20 лет отвык от таких интонаций. Не отвечать же с Богом, ребят. Этого по-французски не скажешь. Да и вообще тут был бы, пожалуй, неуместно, ни бог, ни ребят. Он что-то одобрительно пробурчал и сел в автомобиль. Телохранитель с гордостью снял чехол состоявшего в автомобиле пулемета и к удовлетворению таможенника занял место рядом с шофером. Слава богу, не надо будет разговаривать. По просьбе телохранителя Константин Александрович отдал ему подорожную. На улице уже собрались зеваки, военная форма командарма вызывала любопытство. Подъехала тележка, запряженная ослом. Чудовищно безобразная старуха пропела: "Вода, кто хочет воды?" Тамарин взглянул на нее с изумлением, но и с некоторым удовольствием. Эта женщина, правившая слом, торговавшая водою, вполне отвечала его представлениям об Испании. Телохранитель подошел к тележке, очень вежливо поднял фуражку и купил бутылку воды. "Вода!" Вода свежее, чем снег!» — запела старух. Немец, недовольным видом, передвинул бутылку, что-то пробормотал и выпучив глаза, уставился на командарма в ожидании приказаний. Мы можем ехать, по-немецки сказал Константин Ильзанович. Лицо шофера просветлело, он опять произнес неясные звуки с той же интонацией. Автомобиль медленно, затем ускоряя ход, пошел по еще пустоватым улицам города у застава он остановился телохранитель таинственно с видимым наслаждением произнес новый пароль ленин Дос дос вместо прежнего тодос парауна и показал подорожную начальник караула пробежал ее, вернул и отдал честь бьюик покатил дальше Здесь, в отличие от той дороги, по которой Тамарин ехал от французской границы, война чувствовалась беспрестанно. Контроль был гораздо серьезнее. У мостов, на перекрестках автомобиль останавливали патрули. У одного моста республиканский офицер, подозрительно вглядевший с шофера и по-видимому, признав в нем немца, потребовал его бумаги. Шофер вынул из кармана аккуратно заложенную в кожаную обертку книжечку с наклеенными слева голубыми марками Республика Эспаньола. Интернациональные бригады звание сержанта увидел, наклонившись Тамарин. Офицер обменялся замечаниями с телохранителем, Тамарин не понял ни слова и кивнул головой. Солдаты, отдав честь, пропустили Бьюик. Но вид республиканской армии не внушал ему большого доверия. Раза три они обгоняли шедшие по дороге воинские части. Константин Александрович внимательно их осматривал, его неприятно удивило разнообразие форм. Были тут и пестрые мундиры королевских времен, и рубашки защитного цвета, и синие блузы, и кожаные куртки, африканские бурнусы и даже какие-то странно надетые несерьезные пелерины. Так же разнообразно было вооружение. Шли солдаты нехорошо, и командурам и шофер поглядывали на них с неодобрительным. Да, само по себе это не имеет значения. Есть отличные армии, с виду неказистые, как, например, японская, думал командуарм. Немного кривя душой, он не любил неказистых армий. И ему было трудно отделить боевую ценность войск от их внешнего вида и выправки. Что бы там ни говорили наша прежняя гвардия да еще прежняя прусская были лучшими войсками в мире. Но и у испанцев человеческий материал должен быть не дурной. Их пехота Ездом на славилось. Жаль, что нет порядка. Порядка действительно было мало. По измученным и злым лицам проходивших солдат Константин Александрович догадывался, что идут они давно и что кормят их плохо. На полустанке, у которого дорога пересекала железнодорожное полотно, стояло множество пустых вагонов, вагонов с солдатами. И опять-таки, по поразным, для штатского глаза неуловимым признаком, Тамарину было ясно, что вагоны эти стоят здесь не первый день, а может быть и не первую неделю. При цистернах с нефтью не было ни аэропланов, ни зенитной артиллерии, чего проще их взорвать. Почему же те не налетают? В гражданской войне шпионаж всегда очень прост сочувствующих Должно быть немало этим у тех тем у этих. Если те не знают, значит и там растяп. А если знают и все таки не взрывают, то тем пач. Думал он и о своем докладе: выяснить, какая из двух сторон имеет больше шансов на победу. А как это выяснить? Допустим, что в Мадриде мне удастся получить материалы об их собственных силах. Они будут, как водится, приверать, я, как водится, сделаю на это поправку, съежи, разумеется, на все фронты, куда пустят. Но сведения о силах противника. Допустим, что у них есть донесения агентов, расчеты, сводки. На этот материал положиться нельзя. И Если даже эти сведения верны сегодня, то будут ли они верны завтра? Немцы и итальяшки могут доставить Франко сколько угодно оружия, аэропланов и даже людей. А Франция и Англия, известное дело демократии, при всем своем либерализме Константин Александрович невысоко расценивал военную приспособленность демократии. Но И об этом я ничего знать не могу. Тут уравнение с многими неизвестными, подумал он, привычной формулой. Если судить с чисто военной точки зрения, то ни та, ни другая сторона не могут рассчитывать на победу. Одна слабее другой. Главное неизвестное дух той и другой стороны. Как же я могу об этом судить? Между тем ответственность большая, скажешь одно, выйдет другое. Тамарин с неудовольствием вспомнил свое неудачное предсказание относительно бесинской войны. Правда, тогда ошибся не я один, ошиблись крупнейшие военные авторитеты мира. Один тот красавец, что написал. А ведь если вспыхнет европейская война, то именно он верно, и будет командой французской армии, хотя он и стар, никто ему его предсказания не напомнит. У нас сделал другое, могут поставить к стенке и без войны. Ошибся насчёт Амбаладжи. Еще раз ошибиться в Испании, Каю. Боюсь. Нет. Но неприятно. Константин Александровичу вспомнились его мысли о мужестве. В своей физической храбрости он был совершенно уверен а то что они называют моральным мужеством это вещь сложная испанский пейзаж ему не нравился Все было голо выжжено солнцем бесцветно только разные оттенки серого цвета. такое же было и небо Бело-серая, мутная, как вода с молоком, иногда при редком появлении солнца переходившая в желто серый цвет. Подобный пейзаж, по мнению Доманина, приличествовал к Африке, а не Испании. Но в отличие от Африки, было холодно. Пожалуй, местный колорит есть, а эдкого «Испанистого маловато», — думал Константин Александрович, собирая все, что в его памяти хранилось об Испании. Хранилось немного: кармен, кастаньет, мантильи дуэнги, веревочные лестницы и статуя командора. Уж солнцу бы тут полагалось быть, это против игры. Ежели ты из то чтобы было солнце. То он совсем продрог своей застегнутой шинели. Есть ему еще не хотелось, но согреться крепким напитком было бы хорошо. Тамарин все чаще поглядывал на корзинку с провизией, что бы в ней могло быть. Едва ли он догадался вложить какую нибудь бутылочку. Но кто его знает, может на счастье и догадался. В одиннадцатом часу они подъехали к селению, которое могло быть большой деревней или крошечным городком. Шофер остановился у гаража, показал еще какую-то бумажку, тоже сложенную необыкновенно аккуратно, и потребовал бензина. Его требование не вызвало радости у гаражиста, однако тот угрюмо подчинился. Пока автомобиль запасался горючим, Тамарин гулял, разминая ноги и стараясь согреться. На площади была наглухо запертая церковка, кажется, старая. И благородного в подумал он нерешительно. Архитектурный стиль дела темное. Может тут Сервантес бывал или какой-нибудь Лопе де Вега? Был такой. А что написал? Не знаю, не читал. Жаль. Вокруг него собралось несколько мальчишек, его ошенели здесь произвела впечатление. Он, впрочем, не знал, какое именно. Во втором этаже небольшого домика женщина сердито захлопнула окно и прокечала что-то едва лиясное. Константин Александрович отошёл. В окне лавки из съестных припасов были только колбаса сомнительного вида, грязные овощи, пустые бутылки. В стекле была огромная трещина. Вздохнув при виде бутылок, Тамарин взглянул на часы: время для фрищечка. Он иногда себе позволял такие слова. Его отец принадлежал поколению, которое говорило: фриштик, паспорт штогль, и в котором сыновья называются батюшка. Телохранитель смущенно спросил Тамарин, не разрешит ли он немного отдохнуть и перекусить. Да, разумеется, поспешно подтвердил Константин Иосанович. Нам кое-что дали в дорогу. Вон корзинка. Тут в автомобиле и закусим, молодой человек вспыхнул и запинаясь пояснил, что корзинка дана не им, у них есть своя еда. Он добавил, что немного дальше за углом есть кофейня. Правда, едва ли там можно достать еду, но быть может, что-нибудь все таки найдется. Отлично, вот туда и пойдем. Телохранитель бросился к шоферу и что-то ему сказал. Немец, видимо, тоже обрадовался, но, как показалось Тамарину, сразу потерял к нему уважение. Константин Александрович хотел было взять корзинку, на лице телохранителей изобразился такой ужас, точно тяжесть корзинки могла раздавить русского генерала, молодой человек схватил её и понес. Шофер тщательно запер автомобиль, показывая выражением лица, что он никому здесь не доверяет.